Третья часть главы. Из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». 6 октября, 24 сентября по юлианскому календарю, принятому в России. Даже в таком, казалось бы, бесспорном деле, как исчисление дней, этот народ находит свой путь, отличный от пути цивилизованной Европы. Решительно не понимаю, от отчего русский столь упорно держатся за свой календарь, Доставляющей, надо полагать, им самим немало неудобств. Но, довольно отвлеченных рассуждений, день этот навсегда останется в моей памяти как один из самых печальных. Утро я посвятил молитве и душеспасительным размышлениям, будто предвидел, что в ближайшие часы душа моя рискует отделиться от бренного тела. И верно, за несколько минут до полуденного выстрела из пушки в мое убогое жилище явились незваные гости. Четыре солдата под командованием жандармского ротмистра и с ними офицер с фрегата «Алмаз», один из тех, кто владеет богопротивным искусством летания. Я потребовал объяснений. Увы, они были мне даны во всех своих ужасающих подробностях. Оказывается, мистер Блэкстер, мой компаньон, тот, с кем я в течение последних полутора недель делил жилье, беседы и иные формы времяпрепровождения, решился на невероятный поступок. При содействии нашего доброго друга доктора Фибиха он похитил одну из крылатых машин и попытался перелететь на ней к нашим соотечественникам, расположившимся лагерем возле городка Эупатория. Услышав это невероятное известие, я возрадовался и вознес к небу горячую молитву за храбрецов, но офицер, кстати, он носит прусское имя, Рэммонд фон Эссен, сообщил мне, не скрывая злобной радости, что оба они — И доктор Фибих, и мистер Блэкстерм погибли страшной смертью, рухнув с огромной высоты в море. Что ж, мне оставалось сменить радостный гимн на заупокойную молитву, но мне не позволили это сделать. Оказывается, упомянутый фон Эссен явился сюда, чтобы обвинить меня в содействии погибшим храбрецам. Он обвинял нас в предательском вероломстве, в злоупотреблении доверием, которые оказали нам русские власти, якобы предоставившие нам некомбатантам известную свободу передвижения в пределах крепости. Очевидно, не имело смысла рассказывать фон Эссену о том, что высшая доблесть и прямой долг любого англичанина – это содействие торжеству британской короны, и перед этим меркнут другие обязательства, и уж тем более вырванные под угрозой расправы. Что до доктора Фибиха, о котором фон Эссен отзывался с крайней степенью презрения, как я мог объяснить, что возможность выбрать свободу взамен тирании есть неотторжимое право любого цивилизованного человека? Как говорить о достижениях цивилизации с тем, кто о них понятия не имеет? И все же, истина превыше всего. Поверьте, я был бы счастлив принять на себя эти обвинения, но, увы, Не могу этого сделать, ибо не имел никакого понятия о намерениях доктора Фибиха и мистера Блэкстерма. Теперь-то я понимаю, что они давно планировали это отчаянное мероприятие и намеренно не посвящали меня в свои планы. Об этом я сообщил фон Эссену, В ответ он пригрозил мне ужасными карами и продемонстрировал готовность немедленно привести их в исполнение. В какой-то момент я уверился в неминуемости скорой и неправедной расправы и стал приготовлять свою душу к скорой встрече с Создателем. Но, видимо, срок, определенный мне им, еще не настал, поскольку угрозы так и остались угрозами. После этого фон Эссен предпринял новое бесчинство. Меня, служителя Господа, подобно осужденному разбойнику, припроводили в узилище. Пешком, через весь город, я шагал с гордо поднятой головой, желая показать жалким аборигенам величие британского духа и силу молитвы, в которой только и черпаем решимость мы, смиренные его слуги. На этом и заканчивается первая часть повествования. Оно увидело свет благодаря трудам мистера Джорджа Рутлиджа, книга издателя и совладельца фирмы «Джордж Рутлидж энд Компани» под названием «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Но злоключения мои на этом отнюдь не закончились. После двух недель, проведенных в тюремном каземате одного из фортов меня вместе с остальными пленниками отослали из Севастополя, сначала в Керчь, а потом морем, до городка Таганрог. К немалому моему удивлению, кроме моих товарищей по фьюрису среди пленных оказалось множество других англичан, в основном флотских и кавалерийских офицеров. От них я узнал о многих прискорбных событиях последних недель. Увы, наше общение длилось недолго. Мне было предписано оставаться в Таганроге, К счастью, греческие монахи, основавшие в этом городке свой монастырь, приютили меня на время ссылки. Здесь я провел долгих полтора года. Подробное описание жизни в неволе, картины нравов греческих монахов, российских различных сословий обывателей, а также множество иных, весьма полезных для любознательного ума наблюдений, Читатель сможет найти во второй части моих воспоминаний. Они скоро выйдут отдельной книгой в том же лондонском издательстве George Rutledge and Company под названием «Два года в русском плену. Жизнь среди казаков». Все когда-нибудь приходит к своему неизбежному концу. Закончилось и мое заточение. Мир, заключенный между Российской и Британской империями, Вы, столь невыгодный и даже позорный для нашей отчизны, позволил мне, как и другим военнопленным, вернуться домой. Какое это было счастье, снова увидеть белые скалы Дувра, вдохнуть воздух нашей милой Родины, с которым я совсем уже попрощался. Воистину, милость Господня не знает границ, и мне остается лишь каяться за то, что я позволил отчаянию поселиться в моем сердце». так будем же возносить молитвы Создателю, смиренно благодарить Его за то, что Он не на миг не оставляет нас в своих помыслах.